Глава 14. Столичное общество снова зажило обычной жизнью. Герцог любил искусство и очень гордился тем, что привлекал в свою резиденцию выдающихся его представителей. Подражая ему, большая часть общества тоже увлекалась этим. Поэтому молодым поэтам Раяновым, которому удалось снискать расположение двора и первая драма, которого уже ставилась на сцене придворного театра, стали интересоваться все – А слухи, ходившие о нем, только усиливали этот интерес. Необычным было уже то, что Раянов, румын, написал драму на немецком языке. Кроме того, он был закадычным другом принца Адельсберга и даже в городе продолжал оставаться его гостем. Но главным образом сама личность Раянова ставила его в привилегированное положение везде, где бы он ни бывал. Стоило показаться этому молодому, красивому, гениальному иностранцу, окружённому романтическим ореолом таинственности, и все взгляды обращались на него. Репетиции Ариваны начались сразу, как только двор вернулся в город, под личным наблюдением автора и принца Адельсберга, который, восхищаясь произведением друга, стал чем-то вроде режиссера и отравлял жизнь директору театра, приставая к нему со всевозможными требованиями относительно распределения ролей и постановки драмы. И ему удалось настоять на своем. роли были розданы лучшим актером труппы. Даже оперный персонал был привлечен к участию, так как этого требовала одна из ролей. Ее отдали певице Мариэти Фолькмар. С репетициями торопились, потому что при дворе ожидали приезда высочайших особ, которых и желали развлечь новой поэтической драмой с необычным сказочным сюжетом из индийского фольклора. Все рассчитывали на необыкновенный успех. Так обстояли дела, когда возвратился Герберт фон Вальмоден. Он был неприятно поражен этим. На его вскользь заданный вопрос жена ответила, что Раянов не уезжал из Фюрстенштейна. Это его не удивило, потому что он и не рассчитывал на внезапное исчезновение Гартмута, которое, конечно, бросилось бы всем в глаза, но он был твердо уверен, что Гартмут, несмотря на свое высокомерное заявление, одумается и уедет, когда принц переселится из Родока в столицу. Во всяком случае, Вальмоден полагал, что он не дерзнет показаться рядом с принцем в городе, где ему запрещено было оставаться под страхом разоблачения. Но посланник не принял в расчет непреклонное упорство этого человека, который и здесь вел большую игру. Гартмут теперь уже был в привилегированном положении, приближенный ко двору и высшему свету. Если бы теперь, перед самым представлением драмы, которой герцог так удивительно покровительствовал, он вздумал разоблачить прошлое поэта, то это везде было бы принято с неодобрением и даже вызвало бы негодование по отношению к обличителю. Опытный дипломат не мог не понимать, что досада, которую герцог, несомненно, почувствует в таком случае, отразится на нем самом. Его упрекнут в том, что он не сказал этого вовремя при первом появлении Роянова. Следовательно, оставалось выжидать и молчать. Вальмодуну и в голову не приходило, какая страшная опасность грозила лично ему со стороны Гартмута. Он думал, что его жена знакома с ним только как со спутником принца Адельсберга. Она ни разу не произносила его имени с тех пор, как по приезде в Берлин коротко ответила на вскользь заданный вопрос мужа. А он тоже молчал, считая, что ей не следовало знать об этих старых отношениях. Но от племянника он не должен был скрывать этого, если не хотел повторения сцены вроде той, которая произошла в Гохберге. Виллибальд приехал вместе со своими родственниками, но ему было приказано оставаться в столице не более нескольких дней и отправиться в Фюрстенштейн к невесте, потому что лесничий настойчиво требовал от него вознаграждения за свой внезапный отъезд в сентябре. «Вы не прожили у нас и недели», — написал он невестке. «А потому прошу отпустить ко мне моего зятюшку на более продолжительный срок. Авось, в вашем возлюбленном Бургсдорфе теперь уже все благополучно и приведено в порядок. Притом в ноябре уже вся работа закончена, поэтому пришли мне хоть Вилли, если сама не можешь приехать. Отказа я не принимаю. Тони ждет жениха и баста». Регина рассудила, что он прав, и согласилась послать своего Вилли, потому что, разумеется, вопрос о том, ехать или не ехать, решала она. Вилли не пытался больше сбросить материнскую опеку и, по-видимому, совершенно образумился. Правда, он стал молчаливее и, как только приехал домой, с необычайным рвением взялся за работу по хозяйству, но, в общем, вел себя образцово. Он упорно отказывался отвечать матери на всякие расспросы по поводу глупости, которая была причиной их отъезда из Фюрстенштейна, и избегал даже разговора об этом. Очевидно, он стыдился этого внезапно вспыхнувшего чувства, которое, вероятно, не было особенно серьезным, и не желал, чтобы ему напоминали о нем. Он аккуратно писал невесте и также аккуратно получал ответы. Переписка имела скорее практический характер и касалась преимущественно будущего устройства дома и хозяйства. Но из нее можно было сделать вывод, что молодой человек смотрел на свою женитьбу, как на дело окончательно решенное, тем более что день свадьбы был уже назначен. Виллибальд получил от матери разрешение посетить свою невесту. Разрешение было дано с удовольствием, ибо опасное существо, Мариэта Фолькмар, пребывала в городе и была занята в театре. Но чтобы быть вполне спокойной, Регина Эшенгаген велела присматривать за сыном своему брату, который на обратном пути со штальбергских заводов заехал на некоторое время в Бургсдорф. Посланник сразу же решил рассказать племяннику обо всем, потому что он в первый же день услышал о Гартмутироянове. Вилли, в свое время посвященный в тайну свиданий Гартмута с матерью и знавшей её имя и национальность, навострил уши, и фраза дяди о том, что речь идет об одном молодом румыне, окончательно сразила его. Он с оторопевшим лицом обратился к дяде, но тот успел вовремя сделать ему знак, пока ни о чем не расспрашивать, а когда они остались вдвоем, поведал ему всю правду. Само собой, разумеется, он не стеснялся в выражениях и представил ему Гартмута проходимцем самого низшего сорта, прибавив, что скоро заставит его отказаться от роли, которую тот присвоил себе, не имея на то никакого права. От этой новости у бедного Вилибальда голова пошла кругом. Его друг детства, которого он любил до сих пор, несмотря на приговор, вынесенный ему семейным советом, был теперь здесь, близко от него, а он не смел увидеться с ним, не смел даже признать его, если бы случайно встретился с ним. Последнее Вальмоден особенно постарался внушить племяннику, и тот, совершенно ошеломленный, пообещал слушаться и ничего не говорить не только о Дальгейде, но и своей невесте или ничему. Вилли долго не мог понять, в чем же дело. На это ему нужно было немало времени, как вообще на все. Настал день, когда должно было состояться первое представление Ориваны. Придворный театр еще до начала представления был полон. Герцог с супругой и гостями занял место в большой придворной ложе. Спектакль был торжественный, а залитый светом театр и роскошные наряды дам вполне соответствовали этому. Принц Адельсберг волновался так, будто сам был автором драмы. Однако на этот раз он встретил сочувствие со стороны своей тетушки принцессы Она подозвала его и заговорила о пьесе, которую удостаивала своим высоким вниманием. «Наш молодой поэт с капризами, как и все поэты», — заметила она. «Что это за фантазия в последнюю минуту изменить имя героини?» «Нельзя сказать, что именно в последнюю минуту», — возразил Эгон. «Это было задумано еще в родыке. Гартмут вбил себе в голову, что имя Ада слишком холодное и чистое для пламенной натуры его героини, и без лишних слов изменил его. «Но это имя осталось на афише?» «Да, но его носит совсем другая героиня, занятая только в одной сцене». Значит, Раянов сделал изменения в своей драме после того, как прочел ее Фюрстенштейне? Небольшие. Драма осталась в прежнем виде. Изменилось только имя и добавлена коротенькая сценка с Адой. Уверяю вас, ваше высочество, эта сценка лучшая из всего, что Гартмут написал вообще. Понятно, вы находите прекрасным все, что выходит из-под пера вашего друга». Принцесса София отпустила молодого принца с благосклонной улыбкой, которая доказывала, что она вполне разделяла его мнение. В одной из лож сидел прусский посланник с женой. Он с удовольствием не пошел бы на этот спектакль, но герцог, имевший в своем распоряжении несколько лож, предложил их иноземным дипломатам с их женами. Отказаться не было никакой возможности, тем более, что в этот же день, всего несколько часов назад, они были на праздничном обеде во дворце. В портере сидел Виллибальд. Он решил, что если дядя сам присутствует на представлении, то и он имеет право, по крайней мере, хоть познакомиться с произведением своего друга детства. Вальмоден был иного мнения, но не мог запретить ему то, что делал сам. Вилли и не помышлял о том, что в драме может участвовать оперная певица. Только сейчас, развернув афишу и внезапно увидев имя Мариетты Фолькмар, он узнал, кого увидит сегодня вечером. Он поспешно сложил афишу, сунул ее в карман, и даже пожалел, что пошел в театр. Представление началось. Быстро прошли вступительные сцены, познакомившие зрителя с фантастическим миром, в котором происходило действие. Великолепные декорации перенесли их в Варевану древнее священное место жертвоприношений. Появился главный герой драмы, молодой жрец из религиозного фанатизма, отрекающийся от всего земного и грешного. Полился звучный, мощный монолог, обет, навеки разлучавший его земной суетой и отдававший его душу и тело служению божеству. Обед был принесен, священное пламя взвилось высоко к небу, и занавес опустился. Первым начал аплодировать герцог, и его со всех сторон поддержала публика. Начало было успешным, и зрители почувствовали, что это творение настоящего поэта. Стиль произведения, действующие лица, сюжет, уже определившийся в главных чертах, приковали к себе всеобщее внимание. И когда занавес снова поднялся, в театре царило молчание, полное самого напряженного ожидания. Действие развивалось на живописном знойном юге. Богатая природа Индии, сказочное великолепие ее храмов и дворцов, люди, страстные и в любви, и в ненависти, фанатичные суровые законы религии, Все было фантастично и чуждо жителям Германии, но чувства и поступки этих людей были понятны каждому. Ими двигала та же сила, которая управляла миром столетия назад и управляет сегодня, и которая одинаково присуща людям и под небом тропиков, и в северных широтах. А именно, сила страсти в человеческом сердце. Пьесой автор провозглашал безграничное право страсти, разрушающей все преграды на своем пути к цели, Все законы и обычаи, обеты и клятвы, право страсти, как понимал его Гарт Мутараянов со своим необузданным стремлением к наслаждению, не признававшим никаких законов, никакого долга и не имевшим на свете ничего выше своего личного «я». Пробуждение страсти, ее победоносное развитие, ее конечное торжество – все это изображалось увлекательным языком, рисовалось картинами, то возносившими душу высоко в мир идеала, то низвергающими ее в бездну низменной страсти. Поэт недаром окутал свои образы таинственной дымкой восточной саги. Сказочный сюжет позволял ему говорить и изображать такие вещи, которые иначе едва ли были бы ему прощены, и он смело вторгался в души зрителей. После второго акта успех Аривани был обеспечен. Без всякого сомнения, этому способствовала прекрасная игра актеров. Обе главные роли исполнялись с большим вдохновением, немыслимым без истинного таланта. Героиня уже носило другое имя, а адой было названо полусказочное существо, холодное, чистое, как вечный снег, сверкающий на горных вершинах, которому был чужд кипучий мир страстей. Это существо появлялось только в одном действии — в сцене развязки — Оно как бы парило над бурно развивающимися событиями, как предостерегающее, наставляющий на путь истины дух. Эгон был прав. Слова, которые поэт вложил в его уста, бесспорно были лучшими во всей драме. Среди пламени вулкана страсти этот образ вдруг засиял чистым небесным светом. Но эта сцена была столь же короткой, сколь прекрасной. Чудное существо лишь промелькнуло, как дыхание ветра, и унеслось обратно в родные снежные дали. А внизу, на озаренном луной берегу реки, раздалась песня индусской девушки, мягкий певучий голос Мариетты, и эти манящие, чарующие звуки заглушили предостерегающий голос свыше. Финал драмы был трагическим. Провидение покарало преступную пару смертью в огне. Но их смерть не была искуплением греха. Это было торжество всепобеждающей страсти, светлая божественная кончина». Последний раз опустился занавес, и зал взорвался овациями, требовавшими выхода автора. Гартмут вышел, без робости и смущения, сияя счастьем и гордостью, он кланялся публике, доставившей ему сегодня напиток, которого он еще не пробовал ни разу в своей бурной жизни. Первый глоток из чаши славы опьянил его, а сознанием своей победы, он поднял глаза на ложу, в которой давно заметил знакомые лица. но он не нашел там той кого искал адельгейда откинулась на спинку кресла и закрыла лицо веером гартмут увидел только холодную неподвижную физиономию человека который глубоко оскорбил его а теперь был свидетелем его триумфа вальмоден ясно прочел в сверкающем взгляде этих темных глаз осмелься теперь презирать меня